Поле 1945 год. За год или чуть больше, что они прожили в доме Луизы, она сумела сделать свою комнатку в Мансарде более или менее такой, как ей хотелось. Она избавилась от бумажных обоев с их облачками и пришпиленными чайками и выкрасила стены в густой зеленый цвет, потом окрасила мебель белой краской. В итоге получилось нечто воздушное, приятное своей свежестью для глаз, хотя летом в комнатке под самой крышей с единственным ромбовидным готическим окошком все равно было довольно душно. Спать приходилось с открытой дверью, чтобы было хоть какое-то движение воздуха. Зимой, разумеется, все наоборот. Комнатка становилась самой холодной в доме, не считая спальник Лэрри, точно такой же комнатки рядом. Поискать старый восточный ковер и повесить его на одной из длинных стен, чтобы стало потеплее, посоветовал ей Хьюга, и она отправилась на большой рынок, где в конце концов нашла то, что нужно. Основа ковра местами потерлась, но узор в оранжевых, розовых и коричневых тонах был великолепен. После этого она продолжала отыскивать всякие вещи и изменять комнату, пока та не стала как раз такой, какой задумывалась. Хьюго был ужасно умелым в том, чтобы придать любой вещи красивый вид. Он даже, похоже, у Луизы пробудил интерес, потому как убранство гостиной сделалось куда менее обезличенным. Хьюга же помог ей приладить на другой стене простую полку, на которую она смогла выставить свои подсвечники из дельфтского фаянса и другие вещицы из фарфора, приобретенные ею за много лет. «Полагаю, ты влюблена в него», — заявила Клэри с заметным осуждением, когда пришла посмотреть на полку. «Нет, в том-то все и дело. Он просто один из нас. Нет тут никакой беспокоящей чепухи». Она намекала на смущающее обыкновение, с каким знакомые мужчины, похоже, влюблялись в нее. «За последний год она должна была, или чувствовала, что должна была» трижды поменять место работы, дабы избежать ежедневного общения с людьми, уверявшими ее в нетленной любви. Начинали они всегда с просьбы позволить им пригласить ее куда-нибудь, и до сих пор их намеренно обыденный тон обманывал ее, даже если ей и не особенно хотелось, она никак не могла заставить себя сказать «нет». Первый вечер или обед, или прогулка, или поход в кино, или что угодно, еще обычно проходили пристойно. Мужчины много рассказывали о себе и заканчивали уверениями, какое удовольствие для них говорить с нею. Однако на третий раз, или даже, как было однажды на второй, погода менялась. Громыхали подавленные чувства, пока не разражались ливнем мужских признаний. А главное, после этого приходилось сносить расспросы Клэри. «Поскольку совершенно никто не делает предложение мне, ты должна мне рассказать». «Во всех романах есть сцены признания. Мне в самом деле нужны все сведения, до каких я могу добраться». Отказать Клэри она могла не больше, чем кому угодно другому. Вот и пересказывала терпеливо признание, предложение, последующую якобы погибель жизни воздыхателя. «Честное слово, Пол, ты прям опасность какая-то. Я знаю, ты такой быть не желаешь, но ведь получается, что ты такая и есть». Этого не может быть просто потому, что ты такая ужасная красавица. Должна быть в твоей натуре какая-то жуткая слабина. Понимаю, что должна быть, но в этом столько беспокойства, а иногда и скуки, чуток. Скуки не было бы, если бы ты их тоже любила. Не успев остановить себя, она выпалила. Этого я никогда не сделаю. Ну тогда, а почему бы тебе не выдумать кого-то, с кем ты помолвлена? «Могла бы носить на левом пальце свое кольцо с изумрудом как сигнал. Думаешь, получится? Если не иметь в виду полных скотов, то да. А даже ты должна суметь различить их». «Э, нет», — вздохнула она печально. «Я понятия не имею, как их различать. Тогда ты мне придумай кого-нибудь». Она знала, что Клэри обожает такое. «Хорошо». Значит так, ему лет двадцать у него чудесные густые вьющиеся волосы, он вполне художественная натура, он спортивен, ловок в играх и безумно влюблен в тебя с первого же раза, как увидел. Ах да, как Данте. Он впервые увидел тебя, когда тебе было девять лет. Это подтверждает, как сильно он влюблен, а когда тебе было восемнадцать, он попросил у твоего отца твоей руки, и, естественно, с тех пор ты и помолвлена. А... «Точно я уже не вышла бы замуж, а?» «Точно, потому что война. Отец твой сказал, что ты должна дождаться конца войны. Как тебе такое?» «Мне все равно, ловок ли он в играх. Для меня в этом нет никакой разницы. Но ты не против, чтобы он был художественной натурой?» «Нет, не против. Не хотелось бы, чтобы у него были светлые вьющиеся волосы. У мужчин я предпочитаю темные волосы. А я и не говорила вовсе, что он светловолосый». Значит, мне не нравятся завитушки. Я думаю, что он должен быть старше. Тогда тридцать, еще старше. Сколько же ему? Где-то около сорока, я бы подумала. Не будь такой глупой, Пол. Ты никак не можешь быть помолвлена с сорокалетним. Не понимаю, почему мистер Рочестер, мистер Найтли, привела она примеры. «Джейн с Эммой были обе старше тебя. Ты совершенно испортила моего героя. Ничего похожего, понять не могу. Зачем ты вообще меня попросила? Но он же все равно художник». «Я совсем не говорила «художник». Я сказала «натура художественная». «Ты начинаешь делать его таким, что он на Арчи похож». «Конечно же, ничего подобного». «Сорок, темноволос, не спортивен, художник. Похоже, вылитый он». «Ладно, толку ведь нет, если и похож верно. То это же все выдумка?» «По-моему, толк есть». Она подумала немного и прибавила. «Арчи это могло бы не понравиться». Она не ответила. Ей вдруг очень-очень захотелось остаться одной, что было трудно, поскольку обе они готовили особый ужин в честь вернувшейся с Англси Луизы. Она закончила нарезать яблоки и выложила их в форму для пирога, для которого Клэри творила тесто, потому что умела это лучше всех. Потом она вспомнила, что Клэри всегда трогала, когда ее советам не следовали в точности. «Окей», — сказала она, — «наверное, ты права». «Итак, ему двадцать пять, с вьющимися волосами. Я знаю его целую вечность, и он всегда был влюблен в меня». «А ты в него?» Иначе. Он и был бы таким же, как они. «И я в него. А как его зовут?» Генри Аскот объявила Клэри, которая вновь пребывала в хорошем настроении. Вернулась Луиза. На вид она была бледна и выглядела как-то старше, подумала Поли. О своей жизни на острове рассказывала немного, разве что про скуку в гостиницах, про то, что делать было нечего. Впрочем, она рада, что вернулась». Намеревалась попробовать устроиться на работу на BBC, читать поэзию или еще что-то, а теперь, когда Фау-2, похоже, притихли, она думала взять Себастьяна с няней обратно к себе. Иначе, по ее словам, она его совсем знать не будет. И только когда все разошлись спать, Поле осталась одна, а к тому времени ее уже охватила нервная боязнь, как бы наблюдение за нею не выявило того, что она таила в себе... Уже много месяцев, почти сразу же после переезда в дом Луизы, она жила тайной двойной жизнью. Одна со своим семейством и людьми, с кем она встречалась и работала, и другая, вмещавшая одну лишь ее и его. Эта вторая жизнь едва ли была жизнью, поскольку не было в ней целостности. Больше она напоминала прокручивание в мыслях избранных отрывков из фильма «Снова и снова». Началось это как воспоминание о том, что действительно происходило в жизни. Например, как он в первый раз пригласил ее поужинать с ним одну без Клэри. «Когда вы вместе, мне ни одну из вас не удается понять», — сказал он тогда. Очень скоро она выбросила из памяти «ни одну из». Потом, как он советовал ей поступить в художественную школу, «У вас талант», — говорил он. «Я недостаточно знаю, чтобы понимать, куда это заведет вас, но если вы не поступите и не узнаете об этом больше, то и вы тоже не поймете. Я не хочу, чтобы вы растрачивали себя попусту». Первый раз, когда она рассказала ему про то, как мистер Фейрбейрн с ее работы сделал ей предложение, «Ну что ж, Пол, вы несказанно красивы и привлекательны, так что должны ожидать чего-то подобного». «У других, похоже, с этим не так-то много бед, — отозвалась она, — с нажимом. Что ж, другие не так красивы, как вы». Но эту похвалу она сама выудила, и радости от нее было меньше, чем от похвал непрошенных. Потом однажды, это было после того, как Клэри взяла у нее шелковую блузку, а потом заляпала ее приправой к салату, она пожаловалась ему на то, как Клэри то и дело берет у нее вещи поносить, а после портит их — «Особенно, если она проводит вечер с вами», — заметила она, на что он издал фыркающий смешок и сказал, «что Клэри считает его своего рода заменой отца, оттого и хочет выглядеть при нем как можно лучше. Тогда как вы, поскольку у вас есть превосходный собственный отец, вы можете считать меня просто кем-то вроде доброго дядюшки, таким, с кем не очень-то надо церемониться». После этого она оставила чистое воспоминание и принялась сочинять. «Фантазии, начавшись нерешительно, а что почувствуешь, если он ее обнимет? Если скажет, как жаждет видеться с нею почаще? Если спросит, не будет ли она возражать починить ему рубашку?» Постепенно делались смелее, но их сдерживало, как выяснилось, все растущее несоответствие между тем, что она думала о нем, когда его не было рядом, и тем, что происходило на самом деле, когда он был. Так, после одного исключительно романтического вечера с ним, каким она наслаждалась в своей зелено-белой спальне, где он признался ей, что думает о ней все время, когда ее с ним нет, он поцеловал ее. Они уже дошли до обмена поцелуями, а потом... Ввязались в роскошно, безнадежный спор о том, что их разделяло. Она не уверена, что, но что-то должно было быть, пусть истинной любви вовсе не бывает, и ее путь, даже если она есть, вовсе не бывает гладким». Было весьма трудно ждать его у станции Тоттенхэм-Корт-Роуд и после веселого чмоканья в щечку отвечать на его расспросы о всем семействе и слушать, как он, быстро хромая впереди нее по ветренной улице, поторапливал. «Пол, поторопитесь, мы пропустим анонсы». Иногда она сама чувствовала, как краснеет, когда... Из-за того, что имела отношение к нему, краснеть было вовсе нечего. Последний раз, когда они виделись, он только и говорил, как американцы потопили самый большой боевой корабль Японии. А когда она спросила его, что в этом такого важного, он ответил, что как только война в Европе закончится, все переместится на Тихий океан, во всяком случае военный флот. Смахивает на то, что Ямамото теснит королеву в шахматной партии. «Вы же ведь не поедете, правда?» «Я с большой охотой, но сомневаюсь». Не говорите этого, Клэри. Мне не хотелось бы расстраивать ее без бестолку. Тогда ей это не понравилось. Позже она превратила это в «Знаю, что могу доверить вам тайну. Вы единственный человек, кому я доверяю». Потом он сказал «Вы по мне скучали, Пол?» Когда она оставалась одна, это менялось на «Мысль уехать мне невыносимо. Мне будет так недоставать вас». Она засыпала в его объятиях то, что им говорилось о войне, беспокоило ее. Воистину, люди вокруг говорили о том, когда она кончится, только она не думала об этом просто в смысле Европы, и мысль, что война будет продолжаться, только где-то за тысячи миль глубоко удручала ее. Война, как теперь ей казалось, шла чуть ли не всю ее жизнь. Трудно было четко вспомнить, как что было до нее, Виделся только веселый хоровод чудесных летних месяцев в хоумплейс, когда и кот ее был жив, и Уиллс еще не родился. Чувства Клэри были во многом такими же. Хотя порой, я думаю, а так ли уж отличались бы наши жизни, если бы не было войны? То, чем мы занимаемся, я имею в виду, нам не по чувствам. Полагаю, ты, возможно, создана была, чтобы стать дебютанткой, и тогда для тебя было бы отличие но я, видимо, имела бы ту же работу, что и сейчас, и занималась бы писательством. С недавних пор Клэри работала секретарем у литературного агента, который вместе с женой управлялся с очень небольшой фирмой, и работа эта ей очень нравилась. «Они по правде относятся ко мне как ко взрослой», рассказывала она после первой недели. «Он пацифист, а она вегетарианка, но если не считать жутких ореховых котлет, которые она дает нам в ланч», Иногда это ужасающе интересно. Жаль, что ты никак не найдешь того, что тебе по-настоящему было бы по душе. «Сообразить не могу, что это могло бы быть», – правдиво отвечала она. «Я хочу сказать, что если просто писать на машинке письма, отвечать на телефонные звонки, да организовывать прием людей, то во многом все равно, кто они такие. Сама она работала сейчас у врача на Харли-стрит», Сидела в темной коморке с высоким потолком, поддельными картинами голландцев и копией обеденного стола, заваленного очень старыми журналами. «А ты совсем уверена, что не хочешь стать художницей?» «Абсолютно. Я лишь пишу ужасно милые, старательные картины, которые понадобились бы людям, которым не нравится живопись». «Ой, Пол, право слово, остерегись. Нет, угодишь в западню брака. Посмотри на Луизу». Они обе умолкли. Вскоре после возвращения Луизы они обсуждали это и пришли к не очень-то радостным выводам. Клэри заявила, что Луиза подавлена. Полли сказала, что, по ее мнению, Луиза на самом деле несчастна. Обе они сошлись на том, что с Майклом не очень-то легко разговаривать. Он просто рассказывает тебе о том, чем сам все время занимается, а Луиза, должно быть, все это уже успела узнать. «По-моему, для большинства женщин брак очень вреден», — сказала клэрри «Это кто тебе сказал?» «Ноэль». «Ноэль был ее работодателем. Сам-то он женат», — напомнила Полли. «Только, чтобы уберечь свою жену от призыва в армию, то было продумано взрослое соглашение. В обычном смысле его пример тут никак не подходит». «А ты не думаешь», — осторожно начала Полли, — «что она, может быть, чуточку влюбилась в Хьюго», И такая грустная была, когда ему так неожиданно пришлось уйти, что ей больше невыносимо было оставаться здесь. Я думаю, тут все как раз наоборот. По-моему, Хьюга влюбился в нее, а поскольку положение в целом было безнадежным, она решила уехать и быть вместе с Майклом, а уж тогда он не захотел оставаться здесь. С чего ты считаешь, что все шло именно по такому кругу? А с того, как вел себя Хьюга, когда позвонил сюда по телефону, в первый же вечер, как вернулся из родового гнезда. Когда я сказала ему, что она уехала, он говорил так, будто ошеломлен был. Записку она ему оставила. «Разумеется», — кивнула Клэри, полагая, на самом деле вся история могла быть еще ужаснее, и они оба влюбились друг в друга». Такое, должно быть, довольно часто происходит, потому как вполне хватает писателей, написавших о том в своих романах. Жаль, что ее нельзя расспросить. Ради всего святого не вздумай. Не говори глупостей, только все это доказывает, что брак — чрезвычайно хитрое дело, и тебе, Пол, надо быть особенно осторожной. Полагаю, если найти того, кто нужен, все будет в порядке. Это если... И потом можно найти их а ты им будешь не нужна. И потом мужчины ищут женщин гораздо моложе. Мы и есть женщины, что гораздо моложе. Это мы сейчас. Наверное, было бы делом, выговорила Полли, как могла, небрежно, выйти замуж за человека намного старше, пока сама молодая. Луиза так и сделала, напомнила Клэрри. Это заставило Полли умолкнуть. В последнее время она стала замечать, что Клэрри... Намного легче удается заставить ее замолчать. Это как-то было связано с тем, что она перестала поверять ей сокровенное «нельзя», так ей чувства подсказывали, хотя полной уверенности, почему нельзя, у нее не было. Хотя и не было ясного представления, как именно не одобрит Клэри. Насмешкой, обидой, недоверием даже. Не было у нее ощущения, что она сможет вытерпеть что угодно из этого. «Рассказать Клэри едва ли не значило бы все разрушить, и что ничуть не лучше не позволило бы в реальной жизни смотреть ему в глаза. А если уж Клэри не расскажешь, значит и никому другому не рассказать». Вот только такое утаивание породило у нее своего рода примиренческое отношение к Клэри, что как-то она чувствовала ослабляла связи между ними. Потом, одним утром в пятницу посреди апреля, Когда Луиза все еще лежала в постели, и они с Клэри сонно поджаривали тосты для завтрака на кухне, зазвонил телефон. «Сходи-ка наверх, ответь. Я за тостами пригляжу», — попросила. «Спорим, это Луизу», — крикнула Клэри сверху. «Пятница тринадцатого», — возвестила она, вернувшись. «Кто б сомневался, а что такое?» Зои просит меня приехать посидеть с Джули. Ей нужно в Лондон, присмотреть за детьми ее подруги, поскольку подруга заболела там или что-то еще. Эллен не может справиться? Очевидно. У Уилса всю неделю уши болят, она плохо спала и из сил выбилась. А меня Ноэль в субботу вечером заберет с собой на читку жутко интересной пьесы в стихах, которую написал один коммунист. Он ужасно рассердится, просто терпеть не может, когда приходится менять его планы. А не могла бы Зоуи привезти Джули в Лондон, а наша няня помогла бы присмотреть за ней? Они с Луизой едут в Хаттон. Ныне ее ежемесячные выходные там. Ой, как мне все это надоело. Меня не каждый день приглашают на читку пьесы коммуниста. Хочешь, я с тобой поеду? Благодарю покорно, но нет. В конце концов, ты в прошлые выходные ездила. Так оно и было. Через неделю она навещала своего отца и Уилса. «Окей», — сказала она, — «только у меня есть предложение. А что, если Анна...» Они уже успели побывать и поужинать в новой квартире Анны. Клэри сказала, что Поле придется сходить одной, и ее такая перспектива слегка волновала. Анна Хейсик была той леди, кто ненадолго стал их однокашницей в путманской школе. В конце концов, они заговорили с ней, и выяснилось, что она дружелюбна и, похоже, была рада, как радуются Забаве, с ними общаться. Помимо того, что Анна была иностранкой, что само по себе захватывало, никаких других иностранцев они не знали и оставалась загадочной. Родом она была из Вены, ну, какое-то время жила и на Востоке, в Малайзии, где вышла замуж, и опять, похоже, ненадолго. У них сложилось впечатление, что в ее жизни происходило много всякого, но ничто не длилось очень долго. Их восхищала ее внешность, обличие всклокоченного благородства, ее голос, тембр которого менялся с ласкающей, почти озорной доверительности, когда она рассказывала им какую-нибудь невероятную историю, на глубокий, почти глумливый баритон, когда она отрицала, что ее истории просто невероятны». «О-да-с!» восклицала она в добродушном нетерпении в ответ на их недоверие. «Анна, наверняка все эти женщины не стали бы проделывать весь путь от Голландии до самого Куала-Лумпура, чтобы выйти замуж за первого, кто их выберет. Однако, о-да-с!» похоже, ей доставляло удовольствие их шокировать. «Вы, должно быть, были очень красивы в молодости», – сказала ей как-то Клэрри. «Я была помрачительно, ответила Анна. «Могла окрутить любого, кто был бы мне по нраву. Я была очень, очень испорченной», — и она улыбалась своим чувственным воспоминаниям. «Так и кажется, будто все по-настоящему захватывающая тайна», — пожаловалась Клэри, когда они возвращались домой с одного из вечеров у Анны. Она училась печатать на машинке, чтобы писать книгу. «Деньги нужны», — объясняла она, — поскольку у нее, по сути, их совсем не было. Несмотря на это, она, похоже, снимала. Или ей предлагали почти что даром квартиру за квартирой поразительно хорошо одевалась, следуя собственному своему стилю. А иногда она заходила на Гамильтон-Террес. Порой они приходили к ней, где их ждала необычная для них еда. Простокваша, маринованные огурчики, странные колбаски и почти черного цвета хлеб. Однажды Поле устроило так, что они взяли с собой Анну поужинать с отцом в его клубе. Однако вечер успеха не имел. Ее отец был безукоризненно вежлив, задавал Анне чопорные вопросы, на которые та отвечала и высокопарно, и загадочно, так что разговор застревал в мелких тупичках. Позже отец назвал Анну необычной, а она его типичным приговоры, положившие конец всякому дальнейшему общению. Короче, подвела итог Клэри, их просто нельзя представить супругами. Социалисты и консерваторы не сочетаются браком друг с другом. Только представь, какие были бы перепалки всякий раз, когда они раскрывали газету. Оба они слишком стары для перемен, во всем бедняге. Когда Наэль женился на Фенелле, ей просто пришлось переметнуться к консерваторам, иначе бы он этого не сделал. В тот субботний вечер, когда поле была у Анны одна, она решилась проверить, не сможет ли разобраться в таких вопросах, в каких не смогла бы разбираться в присутствии Клэри. Она принесла букетик нарциссов и несколько шоколадок. Она обожала, когда ей дарили цветы и сладости, и однажды поподчивала их сказкой о том, как их дом до того был переполнен букетами, которые приносили ухажеры после каждого танца, что им с матерью пришлось извозчика нанять, чтобы отвезти цветы в местную больницу. «О, да», — суверяла она, — «их были десятки и десятки. Лилии, розы, гвоздики, гордыни, фиалки — все цветы, какие только представить можно». Клэри не смогла прийти, и сказала Поле, поднимаясь вслед за Анной по ступеням «домика при конюшнях». «Вот как». Она обещала позвонить и сказать вам «меня почти весь день дома не было». На полу был расстелен большой кусок мешковины, а рядом с ним кучей набросаны клубки шерсти и обрезки материи. «Я создаю одну из своих известных картин», — пояснила Анна. «Можно я помогу? Я вполне прилично умею шить. Если хотите, можете связать мне кусок дюймов в 4-5. Это будет вспаханное поле». Анна вручила ей моток толстой крапчатой шерсти и пару очень больших спиц — У нее был патефон, который надо было заводить, чтобы слушать пластинки, пока хозяйка готовила ужин. «Малера здесь не понимают как следует», — сказала она. «Вы, наверное, даже не знаете, что это за пьеса». Позже вечером Поли заговорила о том, о чем хотела расспросить. «Надо ли, если речь идет о деле очень серьезном, делиться с кем-то, если ты обычно всегда им доверялась, а в этом случае не смогла, потому как боялась услышать их суждения». «Анна суть ухватила сразу. То, чем хочется поделиться, имеет к ним отношение. «Нет, вообще-то нет, это касается кого-то другого. Этот кто-то другой знает?» «Нет, нет, не знает, я вполне уверена», — прибавила она. «Тогда почему бы не поделиться с ним? Я не смогу этого сделать». Она чувствовала, как ее обдает жаром при одной только мысли о таком. После недолгого молчания Анна закурила сигарету и спокойно сказала: "Когда я влюблялась в кого-нибудь, то всегда говорила им об этом. Успех всегда был ошеломляющий. Правда? Правда? О да! -с. Они много раз боялись говорить мне, их разум будто от груза кирпичей освобождался. Поле, вам не надо так по-английски подходить к любви." Было еще немало сказано в том же духе, напичканного рядом историй, подтверждающих ее мнение. Однако Анна ничего не выведывала и не пыталась хитростью добиться от нее признаний, за что Поля была ей признательна, а эта признательность придавала весомости мнению Анны. В тот вечер она шагала домой отцу из коттедж, исполненная нервной решимости. Поначалу, казалось, все складывалось в ее пользу, Утром она позвонила ему, он был дома и был свободен. Сам предложил устроить пикник на двоих на берегу реки. Только захватите теплую одежду, Пол, возможно, будет холодно. Они обсудили, что каждый принесет с собой на пикник и уговорились встретиться на вокзале Паддингтон. Она одевалась с чанием. Темно-зеленые полотняные брюки, купленные на распродаже в Симпсонс, синие с голубым свитер и белая блузка под ним на случай, если жарко станет, и короткое пальто с капюшоном. Утро было ясным и солнечным, с белыми облачками на небе. «Идеальный день», — подумала она, — для такого рода вылазки. Он ждал ее у билетной кассы. На нем был старый темно-синий свитер под горло, серые фланелевые брюки и чрезвычайно старый твидовый пиджак. В руках он держал громадную плетеную корзинку, которую распирала от всякой снеди. «Я захватил с собой кое-что, так что мы можем порисовать, если будет охота», — сказал он. В поезде по пути до Мейденхеда они обменялись новостями о семействе, а он, как обычно, подтрунивал над нею за неосведомленность о том, что происходит на войне. Знает ли она, к примеру, хотя бы, что Рузвельт умер? Разумеется, знаю. Об этом извещали все афиши вечерних газет еще два дня назад. Однако пришлось признать, что они с Клэри в разговорах даже не упомянули об этом. Так кто будет следующим президентом? «Мистер Труман, однако больше о нем я ничего не знаю». «Не думаю, что вы в этом одинокие. Рузвельт уже здорово не повезло пройти через все, связанное со Вторым фронтом и всем прочим, а потом упустить всю радость победы буквально в шаге от нее». «Разве победа так близка?» «Теперь очень близка, Пол. Зато много времени понадобится, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мне кажется, я и вправду совсем не знаю, на что это будет похоже». Возможно, это лучше, чем иметь об этом кучу непреложных представлений. В любом случае, собственная жизнь никогда не кажется нормальной, верно? А разве нет? Нормальная жизнь, сказала она, это то, что есть у других. Хотя, скорее всего, если спросить их, то они скажут, что нет. Вы имеете в виду, как один из тех ужасных зануд, с кем всегда случается нечто невероятное? «Они занудны, потому что с таким занудством относятся к этому». «Есть люди», — Хьюго пришел ей на ум, «способные так рассказывать о том, как потеряли мыло в ванне, что вам и в голову не придет их останавливать. Дядя Руперт был таким». «Короче», — произнес он после короткого печального молчания, вызванного ее последней репликой. «Вы приравниваете нормальность к удовольствию?» «Не знаю, а что?» потому как если приравниваете, то это вполне может быть следствием того, что из-за войны вам не доставало удовольствий. В таком случае, милая девочка, вас ожидает целая череда упоительных призов». А Назар делась, представив себе упоительное, и улыбнулась про себя мысли, что оно кажется сюрпризом. Когда они прошли от станции до речки и выбрали лодку с плоским дном, управлять которой надо было шестом, Наверняка надо с собой заодно и весла взять. Я шестом много не натолкаю, то поплыли вверх по реке. Арчи сказал, что он поработает шестом, пока нога не устанет. Предлагаю просто плыть, пока не найдем действительно красивое местечко, где мы сможем пикник устроить и порисовать. Со всем этим она согласилась. Они отыскали превосходное место, небольшой поросший травой выступ с ивами, свисающими своей свежей зеленой листвой до да самой зеленовато-коричневой воды. Они почти покончили с обедом, когда она навела разговор на то, чем он будет заниматься после войны. Он рассказывал про Невила, уже третий семестр учившегося в стоув, и говорил, до да чего же это интересно, когда меньше чем за год человек смог перемениться настолько, что ныне, похоже, ему нравится заниматься сразу столь многим». Интересы он перебирает довольно быстро, заметила она. Я знаю, что Клэри это беспокоит. Она боится, что к двадцати годам он перепробует все и ничего больше не останется. Когда он приезжал на первые выходные, он играл на трубе. Играть ему хотелось все время, и Дюше пришлось отправить его заниматься этим на сквош-корт. Теперь фортепиано, однако играет он только на слух, музыкальной грамоте не учится. И он без ума от зданий и сооружений и говорит, что хочет быть актером в свободное от путешествий время, а в последние выходные привез с собой приятеля, который только и думает, что о Бахе, а Невил, меж тем, заинтересовался ночными бабочками, так они весь день исполняли Баха, а вечером занялись бабочками. Лидия очень обижена. С тех пор, как у него произошла ломка голоса, он едва ее замечает. Они опять сойдутся, когда он станет чуть постарше. И хорошо, что он пробует себя в столь многом. По-моему, это означает, что к тому времени, когда ему им исполнится двадцать, он будет знать, чем ему нужно заняться. Повисла пауза, а потом она произнесла. «Он вас очень любит. Это он Клэри сказал на случай, если вы не знали». Он снова наполнил их стаканы сидром. И вот, подавая ей стакан, легко выговорил. «Что ж...» «Я как бы заступил на место его отца». Закурив сигарету, он откинулся на потертые бархатные подушки. Они оказались друг напротив друга, а между ними останки их пикника. «А как вы намерены распорядиться своей жизнью?» «Уверенности у меня нет. Скорее, в этом смысле у меня все перепуталось». «Ну, вам не стоит тревожиться, моя прелестная пол. Прискачет, сэр, тот самый и унесет вас на белом коне». «Ойли...» «Откуда вам знать?» «Полностью, я не знаю. Да и вы, может, не хотите просто выйти замуж? Возможно, вам хочется самой заняться чем-нибудь, пока не объявится мистер тот самый». Сердце у нее сильно забилось. Она села. Чувство было такое, сейчас или никогда. «Вообще-то, я была бы совсем не против выйти замуж». «Ага, и уже выбрали счастливчика?» «Да». Она устремила взгляд куда-то вправо от макушки на его голове. «Это вы». «Единственный, за кого я с удовольствием вышла бы замуж, это вы». Стремясь предупредить любой ответ, она заговорила быстро. «Я, честное слово, много думала над этим. Я совершенно серьезно. Я понимаю, что я чуть моложе вас, но люди разного возраста все же женятся, и я уверена, получается все хорошо. Я всего на 20 лет моложе, а к тому времени, когда мне будет 40, вам будет 60. Это ничего не будет значить. Сущий пустяк». «Но я и не подумаю выходить ни за кого другого. А вы меня достаточно хорошо знаете, и сами говорили, что внешность моя вам нравится. Я умею готовить и не стану возражать, если это окажется Франция, где бы вы ни жили. Я не стану возражать ни против чего». Потом она уже не знала, что еще сказать, и заставила себя взглянуть на него. Он не смеялся, и это было уже кое-что». Но потому, как он поднял и поцеловал ее руку, она поняла положение безвыходное. «Ах, Пол!» — произнес он. «Такой комплимент!» «За всю мою жизнь мне не доставалось такого возвышенного и серьезного комплимента. Я не собираюсь прятаться за всей этой чушью про то, что я слишком стар для вас. Пусть даже в чем-то это и правда. Я привязан к вам очень сильно, считаю вас своим надежным другом, но вы не моя любовь. «А ужас в том, что если этого нет, то и у всего в целом нет ни единого шанса. И вы не считаете, что когда-нибудь вы смогли бы?» Он покачал головой. «Это то, о чем знаешь, понимаете?» «Да. Пол, милая, у вас впереди целая жизнь. Как раз об этом я и думала», — ответила она. Звучало безысходно, но она так и не сказала. «Полагаю». «Вы считаете, что мне не надо было говорить вам?» выговорила, помолчав. «Я так совсем не считаю, а считаю я, что с вашей стороны это было крайне смело. И все же это ничего не меняет, так?» «Что ж, по крайней мере, вы хотели что-то узнать, и вы спросили, и перенеслись из надежды в отчаяние», — подумала она, но опять не произнесла этого. Она не представляла, как прожить оставшуюся жизнь без него, — Не представляла, как вести себя с ним теперь в западне этой тошнотворной плоскодонки за мили и мили ото всего на свете. Спас ее внезапный ливень. Небо постепенно серело, и, как теперь ей казалось, уже часы прошли. Они все гадали, пойдет ли дождь Теперь она могла занять себя тем, что надо убрать остатки обеда влезть в пальто с капюшоном, отвязать от Ивы, державшей лодку, конец, пока Арчи управлялся с шестом. Все равно оба промокли насквозь, пока добирались до лодочного причала. Вышло солнце, но скорее покрасоваться, нежели погреть, и Арчи потянула в паб за виски, чтобы согреться, однако пабы были закрыты. Ничего не оставалось делать, как возвращаться на станцию и ждать поезда. Стоя на платформе, она предупредила, «Я никому не говорила то, что вам сказала, даже Клэри». У меня и в мыслях не было рассказывать Клэри, или кому бы то ни было был ответ. Они были одни в купе медлительного воскресного поезда, останавливавшегося на каждой станции. Он говорил с ней о ее рисунках, о живописи вообще, о жизни на гамильтон террас о чем угодно, кроме того, что она ему доверила или какие чувства это в ней вызвало. Чувства подсказывали ей, что он старается подкрепить в ней достоинство, и ей это не нравилось, понуждала самой что-то делать, чтобы справиться. «Вот чем я, наверное, займусь», — сказала она, — «после войны. Найду кого-то, кто возводит здания, и стану создавать в них интерьеры. Я говорю не о просто раскраске или выборе обоев. Я имею в виду внутреннюю архитектуру, двери, полы, камины». Но тут она заметила, что начинает плакать, притворилась, что чихнула, и отвернулась к вагонному окну. «Ну вот, я точно простудилась», — сказала. На Паддингтон он спросил, что бы ей хотелось сделать, и она ответила, что собиралась просто поехать домой. «Там кто-то есть?» — спросил он. И она уверила, что да, наверняка кто-нибудь есть. На самом же деле она надеялась, что дома не будет никого, но, как оказалось, напрасно. Увидела пальто Луизы, брошенное в прихожей на столик, и тут же услышала, как та рыдает наверху. «Майкла убили», мелькнула мысль, и поле побежала вверх по лестнице. Нашла Луизу, лежащей на кровати, вниз лицом в свободной комнатке. Поначалу Луиза слова выговорить не могла. То ли от горя, то ли от ярости, она так и не поняла. С языка сорвалось, прорвалось сквозь вслипывание. Кто-то пришел на обед и просто произнес это... Этаким голосом, какая, мол, жалость, никакого предупреждения. А они все знали, а мне и говорить не думали. Она должна была знать, каким потрясением не могла я оставаться после этого. Взяла и вышла из-за стола, а потом побежала. «О, Полли, как мне вынести это?» И ведь, казалось бы, под самый конец войны. И новый приступ рыданий овладел ею. Поли присела на краешек кровати и робко коснулась ладонью руки Луизы. Та, в конце концов, затихла, повернулась, села, сцепив руки на коленках. «Это было десять дней назад», — выговорила. В «Таймс» писали, говорят, только она знала, что я не знаю. «Ты о ком говоришь?» — спросила Поли, как могла мягче. «Цы. Она меня ненавидит за это». Поли теперь поняла, не Майкл. «Ты говоришь, о Хьюго? Луиза вздрогнула от его имени, как от удара. «Я так любила его, всем сердцем. А теперь мне предстоит всю остальную жизнь прожить без него. Совсем не представляю, как такое удастся». Она подняла взгляд. «О, Пол, в тебе столько утешения. Поплачь со мной».